Глава 12. Литературное наследие. 26. «Афинские граждане славятся среди прочих эллинов, как великие говоруны», — пишет Платон. Что касается голландцев вообще и Рембрандта в частности, справедливо скорее обратное. Литературное наследие Рембрандта образуется всего-навсего семью письмами, написанными его собственной рукой, плюс с д е л а н н ы е кем-то неведомым перевод на и т а л ь я н с к и е его письма к Руффо. Все письма касаются дела. Дело касается денег. Кроме писем имеется также короткий меморандум, написанный Рембрандтом для Руффо по поводу незаконченного Гомера, которого он приложил к Александру в надежде, что сможет продать с и ц и л и ц у третьего из трех греков, изображенных в Аристотеле. В меморандуме значится «Поскольку каждая вещь имеет в ширину 6 ладоней, а в высоту 8 размер их хорош, и господин не сочтет цену их слишком высокой. Почтительный ваш слуга Рембрандт ван Рейн». Семь писем, написанных собственной рукой Рембрандта, адресованы первому его влиятельному поклоннику Константину Хейгенсу и касаются последних трех полотен из серии «Страстей Господних», заказанной принцем Фридрихом Генрихом. Письмо, переведенное на итальянский, представляет собой ответ на жалобы Дона Антонио относительно Александра. Заносчивый тонны непочтительная независимость Рембрандта возможно могут объяснить его разрыв с Яном Сиксом, Константином Хейгенсом и иными покровителями, которые ему помогали. помимо писем существует еще несколько высказываний, о которых уместно здесь упомянуть. Три из них являются письменными, два других устными, обращенными к людям, которые их затем повторили. Почти все, что еще приходилось от него слышать, так или иначе занесено в судебные бумаги и финансовые соглашения. Отраженная в них высокопарность его речей вполне совмещается с впечатлением напыщенности, оставляемым в нас его личностью, а также высокомерной повадкой, которая проявилась в автопортретах, написанных Рембрандтом в те времена, когда его постигали наихудшие горести. 28 лет в Амстердаме он записал в альбоме н е м ц ы п у т е ш е с т в е н н и к а ниже следующее, сказав, что таков его девиз «Прямая душа ставит честь превыше богатства». Мы находим в жизни Рембрандта только два случая, когда он выражает нечто похожее на истинные чувства. Первый связан с подписью к изображающему Саскию рисунку, сделанному в память об их помолвке. Второй — горестное восклицание перед самой кончиной, обращенной к служанке. Подпись к портрету с а с к и гласит «Срисована с жены моей с а с к и когда ей был 21 год». на третий день после нашего обручения, 8 июня 1 6 3 3 Рисунок выполнен серебряным карандашом на специально подготовленной бумаге. Существовала во времена Ренессанса такая деликатная процедура. Насаски и соломенная шляпа с широкими полями и цветами. Она выглядит здоровой, пожалуй, даже соблазнительной и старше своего 2 1 На набросках, сделанных к концу ее жизни, 9 лет спустя, Саския кажется изнуренной болезнью и, как правило, лежит в постели. Они поженились в 1634 году во Фрисланде, где жила сестра Саския с мужем, поверенным, занимавшим также пост секретаря городской управы. Мы не имеем причин для вывода, что Рембрандде... предпочел столь удаленное место, чтобы уклониться от необходимости представлять кругу людей, из которого происходила его невеста, свою католичку-мать и плебеев-братьев. Отец, по некоторым сведениям ослепший к старости, к тому времени уже скончался. Мы не имеем также причин полагать, что он пригласил бы их на свадебную церемонию, даже если бы таковая происходила в Амстердаме. Они поженились в июне, в день 2 2 Месяц спустя, дабы отметить эту дату, Рембрандт подписал документ, предоставлявший его новоиспеченному зятю, секретарю городской управы и практикующему законнику Герриту Ван Лоо, право собирать во Фрисландии долги от имени Саски. Семейству Ван Лоо, в которое ввело сестру Саски и супружество, Предстояло участвовать в юридических затруднениях Рембрандта до конца его жизни и даже после нее. Титус взял в жены Ван Лоу. Когда Титус умер, она, беременная, вынашивала еще одного Ван Лоу, обладавшего потенциальными внутриутробными правами на всякую ценность, оставленную живописцем или его сыном.